Глава двадцать «Вы... вы не шутите, господин Борятинский?» «Ну что вы, это с моей стороны было бы даже неприлично». «И вы... вы хотите сказать, что точно знаете, как нас объединить?» Я колебался буквально мгновение. На самом-то деле ничего я не знал. Это Света утверждала, что знает, а я просто ей доверился. Хотя, с другой стороны почему бы мне и не довериться аватару света? Если из-за вмешательства тьмы изначальная девочка распалась на Злату и Агату, то чего бы вмешательству света не сшить их обратно? Здесь-то уж всяко побольше логики, чем в том, чтобы положить не неблизняших друг на дружку и придавить сверху колодой. Я бы не стал вас тревожить, если бы не знал, госпожа Львова. Сегодня ночью, ровно в двенадцать, подходите к башне-руине. Вы ведь знаете, где это? «Да, примерно. Нам устраивали обзорную экскурсию по царскому селу. Вот и прекрасно!» — кивнул я. «Значит, я вас жду?» «Но я не знаю, как мне убедить Агату!» — сплеснула руками Злата. «Если она не захочет объединяться, то, верно, ничего не получится!» В этих словах прозвучала какая-то иррациональная надежда. Мысленно я кивнул. Все подтвердилось. Жорж запудрил девчонке мозги. Теперь уже не Агата, а Злата не желает объединения, но надеется, что все выкружится так, будто дело сорвалось из-за Агаты. Что ж, если одна из вас не будет искренне хотеть этого, ничего не получится. Развел я руками. Здесь уже сфера моей ответственности заканчивается. В конце концов, это ведь ваша жизнь, и вам решать. Нет, нет, я хочу, хочу! Заволновалась Злата. Но Агата... Я постараюсь ее убедить. Просто скажите ей, что если она не будет этого искренне хотеть, ритуал не удастся», — подсказал я. «Думаю, тогда ей нечего будет бояться. Но она и не захочет вас оставлять одну ночью». Злато кивнула. Глаза ее засияли. Она полагала, что я, сам того не понимая, подсказал ей выход из ситуации. «Я смотрю, Костя, ты все-таки решил заарканить эту прекрасную даму?» — заметил Анатоль, когда я сел рядом с ним за стол. — И правильно. Сказать по секрету, бытует мнение, что на нее положил глаз Жорж. Не делай это, уступать чёрным такое преимущество. Тем более, что Злата — белый маг. — Полагаете, господин Долинский, что за Львовах будут назначать призовые баллы? — с ехицей спросил Андрей. Он не изменял своему меню. Тарелка гречневой каши... Пара кусков хлеба, стакан чая без сахара. Андрей не позволял себе никаких слабостей, закаляя дух буквально на каждом шагу. Я его за это уважал, хотя не мог не заметить, что характер парня становится ощутимо едким. Интересно было бы поглядеть на его жемчужину. Но такая просьба в этом мире – делала довольно интимное. «Вот что я вам скажу, ребята». Я взялся за ложку и придвинул к себе первое. Черных магов?» Я не люблю за то, что они легко и просто лгут всем подряд. А белых недолюбливаю за то, что они охотно и также легко лгут сами себе. Что хуже, попробуй разбери». Мысль эта пришла мне в голову только сейчас, но я с грустью понял, что преследовала меня вот уже целый год. Ведь действительно, цвет жемчужины, доминирующий цвет магической энергии, Все это зависит в первую очередь от намерения, с которым ты делаешь то, что делаешь. Считаешь, что творишь добро, и ты — белый маг. Веришь, что причиняешь вред, и ты — черный. Только вот нюансик. Всю дорогу здесь именно белые маги творили самые страшные вещи. Рабин Дранат, который едва не угробил Костю Борятинского из-за своей сумасшедшей матушки, которая и сама искренне верила, что ее сын — наследник императора, И сына в этом убедила. «Белозеров, который организовал заговор против короны, и опять же пытался меня убить. Да даже, по слухам, сам Юнг, чья человеческая природа в принципе была под вопросом. Все они были белыми магами. Черные всего лишь искали своей выгоды в каждом деле и не стеснялись отобрать конфетку у ребенка, А белые лгали себе и таким образом получали возможность творить самые черные дела». А что, если сильнейший белый маг вдруг окажется сумасшедшим, начнет убивать людей толпами, веруя, что творит добро, и останется при этом белым? Нет, такое, конечно, невозможно. Убийство чернят жемчужину в любом случае, не говоря об исконно черномагических заклинаниях. Ведь так? «О чем задумались, господин Борятинский?» — спросила Полли. «А где вообще берут жемчужины?» — спросил я. С вашей что-то случилось? удивилась Полли. Ну, потерял, буркнул я. Дуэль с Джорджем прошла, по сути, незаметно никто, кроме непосредственных участников, о ней не знал, и я не видел смысла расширять круг посвященных. Жемчужина есть в любом ювелирном магазине, пожала плечами Полли. Самый модный ювелирный салон расположен на Невском проспекте и принадлежит роду Нарышкиных. Если вы решите оказать нам честь. Род Полли в ближний круг не входил, поэтому Нарышкины могли позволить себе иметь доход в частном порядке, например, владеть ювелирными салонами. «Спасибо», — кивнул я и приступил к еде. В ювелирный салон выбрался в тот же день, сразу после занятий. Не знаю почему, но мне невыносимо хотелось выяснить, насколько я почернел за то время, что не имел возможности посмотреть на индикатор. Проверил перед уходом, как там света, Она опять взялась за любовные романы и вроде бы перестала дуться. И оставил с ней Джонатана, строго-настрого наказав не спускать с девушки глаз. Сам же проверенным способом слинял через парадный ход. «Костя!» – «Костя настиг меня голос у самой машины. Я повернулся и увидел Мишеля. Он шел ко мне, втягивая голову в плечи. Моросил мелкий неприятный дождь, а выставить свой знаменитый щит Мишель почему-то не догадался. «Чего тебе?» – спросил я. «Куда ты опять собрался?» «А что?» – озадачился я. Попытался вспомнить, с каких это пор отсчитываюсь перед Мишелем. «Если опять случится прорыв, и если его опять закроет Джордж...» «Не случится и не закроет», – отрезал я. «Почему ты так уверен?» «А уверен я, кстати, вовсе не был. Сможет ли браслет сдержать тьму, рвущуюся из Жоржа? Работает ли он вообще? Борис-то сам тьму не призывал» в отличие от Джорджа. «Чертовски мало у нас статистики, а проверенных данных и того меньше». «Приглядывайте за Джорджем», — посоветовал я. «Эти браслеты — чушь, ведь правда?» — спросил Мишель чуть ли не жалобно. «Это ведь просто обманки». Я только кивнул. «Костя, что происходит?» «Завтра все расскажу, обещаю». «А почему у меня такое чувство, что завтра может не наступить?» Потому что обстоятельства не веселые, погода дрянь, а ты неопытен и впечатлителен. Я постарался ободряюще улыбнуться. Для поэта это прекрасно, а вот для воина, даже воина света, скорее недостаток. Иди в корпус Мишель, разыщи Полли и проведи время с ней. Но ты ведь сказал приглядывать за Жоржем? Ну так приглядывайте вместе, Мишель озадачился. Не знаю, прилично ли «Это жизнь, Мишель. Она проходит. Позволь себе насладиться ее дарами, пока у тебя есть такая возможность». Я сел в машину, отгоняя неудобную мысль. «А сам-то я когда позволю себе насладиться жизнью? Те кусочки, что время от времени умудряюсь урвать, вряд ли можно принимать всерьез. «Ладно», – буркнул я, запустив движок и включив дворники. Разберемся с тьмой, а там посмотрим. Делов-то». И всё же Мишель был прав. Разгоняя свой чудо-автомобиль на трассе, я чувствовал какую-то странную подавленность, даже как будто ком в горле застрял. Впрочем, Джонатан, живущий в линиях вероятности, отпустил меня беспрепятственно, не орал и не волновался. А кому доверять, как не фамильяру, который столько раз меня выручал? Волевым усилием я загнал плохое предчувствие под плинтус и прибавил газу. В ювелирном салоне меня, конечно же, узнали. Величественная дама, лет сорока, узнав, что нужно молодому князю Борятинскому, сказала, что на витринах такой товар не держит, ведь жемчужины не любят чужих глаз, и пообещала принести. «Вы можете пока выбрать оправу», — сказала она. «Оправа есть», — возразил я и вытащил цепочку из кармана. Дама задержалась, взяла цепочку и внимательно все осмотрела. «Как же вас угораздило ваше сиятельство, так погнули?» Про пулю я рассказывать не стал, лишь пожал плечами. «Наш мастер все выправит. Но это займет. «Я заплачу вдвое. Сделайте сейчас». «Но...» «Нужно всего лишь выпрямить кусок мягкого металла». Снова оборвал я. «Это ведь не проблема для мастера, который работает в самом известном ювелирном салоне Петербурга». «Разумеется...» Дама гордо скинула голову и удалилась. Я равнодушным взглядом скользнул по витринам. Задумался, не купить ли свете какую-нибудь побрякушку. Девчонки всегда девчонки, даже если они аватары. Главное, чтобы мой жест не был расценен как нечто большее. Собственно, я даже представить себе не мог девушку, которая не расценила бы подаренную драгоценность как нечто большее. Хотя это мое испорченное воображение из мира, испорченного властью концернов. Здесь, в мире аристократов и широких жестов, «Теоретически, можно девушке хоть дом в центре Петербурга подарить, просто потому что захотелось. И ничего такого в этом не будет». Тут плавное течение моей мысли прервало хорошо знакомое ощущение. Кто-то приближался ко мне сзади и явно не хотел быть замеченным. В стекле витрины я увидел отражение силуэта и мигом проанализировал ситуацию. Если бы хотели стрелять или бить магией, ударили бы издали. Если подходит ближе, значит, хочет ударить ножом или накинуть удавку. Почерк профессионала. Однако профессионал не позволил бы себя засечь. Пожалуй, это просто случайность. Либо же со мной хотят поговорить, но пока не решаются. Я резко развернулся на каблуках и пронзил взглядом человека, подкравшегося ко мне сзади. Повезло ему, что он сделал это сейчас, а не год назад. Год назад я бы сначала ударил, А уже потом стал бы смотреть, кого это послала мне судьба. А послала она мне персонажа неожиданного и настолько малозначительного, что я о нем успел позабыть напрочь. Передо мной стоял, испуганно глядя на меня, Денис Звягин. Тот самый Звягин, который в первый мой день в Академии наехал на Мишеля. Тот Звягин, что был секундантом Жоржа на нашей с ним дуэли. Который после этой дуэли слинял из Академии и перевелся на домашнее обучение. «Ты меня напугал», — пробормотал он. «А ты ко мне подкрался. Я решил поддержать игру под названием «Скажи очевидное». «Случайно мимо проходил?» «Нет, не случайно», — Звягин облизнул губы и огляделся. «То есть да, случайно. Увидел твое авто и понял, что ты здесь. Жемчужина, да? После дуэли». «У нас что, светская беседа?» — приподнял я бровь. По лицу Звягина скользнула тень озадаченности. Тон мой был ему непонятен. Ибо действительно, а почему бы не быть у нас в светской беседе? Подумаешь, дуэль, не мы же с ним стрелялись. Впрочем, в причудливом мире аристократов, даже если бы стрелялись мы с ним, это никоим образом не исключало бы возможности вежливо и спокойно беседовать впоследствии. «Хорошо, я перейду к сути», — сделал свои выводы Звягин. «Слышал?» «Жорж вернулся». «Вернулся», — кивнул я. «С того света?» «Нет». «Он был мертв. «Кто тебе сказал?» «Ты!» Я на секунду задумался, вспомнив события той ночи и хмыгнул. «Ну да, я ведь так и сказал. Убит». «Я иногда преувеличиваю». «Пуля попала Жоржу в сердце», — не сдавался Звягин. «Я видел». «Ну и чего ты хочешь?» начал я раздражаться. «Жалобу подать? Возврат оформить?» «Какой возврат? О чем ты?» Звягин посмотрел на меня, как на помешанного. «Я изумлен тем, что не было никакой сенсации. Я ведь просматривал газеты, ждал, когда объявят о смерти Жоржа или его исчезновении. В конце концов, не выдержал и приехал в академию сам». «Новичков всегда тянет на место преступления», усмехнулся я. «Там-то их обычно и ловят». «Да о чем ты говоришь?» – отмахнулся Звягин. «Я приехал, увидел толпу перед учебным корпусом, подошел и спросил, что происходит. А мне говорят, Жорж Юсупов остановил прорыв тьмы. Я спросил, вы ничего не путаете? Может быть, Борятинский? А мне, Жорж Юсупов, то есть Жорж, вернулся в академию, и никого это не удивило». «А почему это должно было кого-то удивить?» Я поставил глушилку. Разговор уже не был светским, он сделался опасным. Жорж оставил матери письмо, согласно которому уехал по срочным делам. Потом он вернулся. «Откуда поводы для беспокойства?» «Письмо?» – захлопал глазами Звегин. «Ну да. Когда законы чести и законы общества друг другу противоречат, приходится думать о таких вещах. Если бы убили меня, такое же письмо пришло бы моему деду от моего имени». Тут я прикусил язык, опять ляпнул «убили». Но Звегин, казалось, не обратил на оговорку внимания. «Что ж, это объясняет, почему не было реакции», — пробормотал он. «Но не объясняет того, как Жорж умудрился восстать из мертвых. Я молча пожал плечами. Тут беспокоиться было не о чем. А дуэли Звягин никому не расскажет. Он не дурак. За дуэль на территории Академии его привлекут, и ой как привлекут. Пошатнется репутация рода, который на минуточку состоит в ближнем кругу. В то время как мне, скорее всего, ничего не будет, кроме устного порицания. Ну как порицание? «Чёрт воздери, капитан, нельзя было осторожнее», — бросит поморщившись Витман. И на этом всё. Извягин это прекрасно понимает. «Случаются чудеса», — сказал я. «И это все объяснения, которые у тебя есть?» Других не завезли. «Прости, если разочаровал». Тут вышла женщина, держа в руках небольшой, обитый бархатом поднос. На подносе лежала белоснежная жемчужина в привычной оправе на привычной цепочке. «Прекрасно», — кивнул я. «Передайте мое восхищение мастеру. Сколько с меня?» Женщина назвала цену. Я выписал чех и забрал жемчужину. Полюбовался, держа на вытянутой руке. Занятный момент, сказал Звягину, тьма искренне верит, что она была изначально, а свет пришел потом и испортил ей жизнь. А вот жемчужина, до тех пор, пока ее не наденешь, абсолютно белая. И что это значит? С воображением у Звягина было плоховато, общая черта для всех ребят, которым нравится издеваться над теми, кто стоит ниже них на социальной лестнице. «Значит, что мне пора в академию», — сухо сказал я. Сунул в карман цепочку, не при Звягине ведь надевать, и, попрощавшись с дамой, направился к выходу. Звягин шагал рядом. «Легкомыслие никогда не было твоей отличительной чертой», — объявил он вдруг. «Ты всегда был расчетлив. Даже не скажешь, что белый маг». «Это оскорбление». «Это комплимент. Хоть мне и неприятно такое говорить». Мы остановились у дверей. Я вдруг понял, что Звягин нервничает. Да еще как. Он то и дело оглядывался, как молодой беспризорник, который отправился на первый в жизни гоп-стоп. «С Жоржем что-то не так», заговорил вдруг Звягин тихо и быстро. «Я это знал еще раньше. Он изменился. Сильно. То есть даже не так. Он менялся несколько раз на дню. Никто не знал, как он отреагирует на любую мелочь. Мог рассмеяться. Мог вцепиться в горло. В нем как будто жило два разных человека: половое созревание плюс смерть отца. Это все? Нет, это начало, не сдавался Звягин. Потом воскрешение из мертвых. И наконец, Жорж останавливает прорыв тьмы. Это что еще за новости? Я ведь видел, сколько вы тренировались, чтобы научиться этому, и как тяжело вам было потом, после прорывов. И вдруг, Жорж, тебе это не кажется подозрительным? Погоди. «Так ты что? Беспокоишься из-за того, что Жорж что-то мутит и решил меня предостеречь?» «Дошло до меня». «Мне страшно, Борятинский!» – выпалил Звягин. «Тебе все шуточки, а я с той проклятой дуэли ночами спать не могу. А потом вот это все. Жорж когда-то был моим другом, но теперь я боюсь даже заговорить с ним. А больше всего я боюсь, что однажды он мне позвонит или придет в гости». Я начал вздрагивать от телефонных звонков. «Вряд ли, Жоржу, есть до тебя дело», — честно сказал я. Звягин кивнул. «Только поэтому я до сих пор не уехал из России. Я знал в глубине души, что ему нет до меня дела. Но есть дело до чего-то большего». «Хорошо, допустим. А от меня что требуется?» Звягин помолчал, глядя на меня щенячьими глазами. «Не знаю», — прошептал он. «Я не знаю. Но...» То, что сейчас ходит по академии, это не Жорж.